Глава двенадцатая. Три последних тайны. Потеряшка бесшумно появилась в десятке шагов от нас, и на крысе уже ждал явно предупрежденный дорог. «Так, дремень, берези ему под мышки, засуетился дядя смел. «Верно, за левую ногу, а ты, мальчик, за правую, и понесли. Выскользнувшая из моей штанины вертка...» Фыркнула так громко и презрительно, что ее все услышали. И подоспела к знающему первой. За вдох-выдох подруга раздулась до внушительных размеров, обвелась вокруг зимы и уволокла его в потеряшку. Да так быстро, что Дорог едва успел дверь открыть, пуская ее, и сразу же прошмыгнул следом. «Дрем, погасишь защитное кольцо?» Я обернулась к пишущему. «Да и так тут прибраться надо, кивнул он. Беги!» А Нема уже приступила к работе. Конечно, она почуяла смерть и гиблую тропу. Сев на лежак рядом с Зимом, говорящая всмотрелась в его побелевшее лицо, улыбнулась и хрипло велела. «Вернись!» Я замерла на пороге, прислушиваясь к себе. «Моя спящая осень ничего не учуяла». «Ни тропу, ни мертвеца, ни...» «Оставь все ненужное! Вернись!» Настойчиво повторила Нема. «Мы ждем!» «Очень!» Несмело вставила я, украдкой потирая две последние осенние язвочки, в которых, конечно, осталось слишком мало силы даже для крохотных чудес. Поэтому я их так и не потратила. «Оставь все лишнее!» «Оставь!» — прикрикнула говорящее. «Оно не нужно. Нужное и благо Шамира останутся, и память откроется. Ты жил без знания о лишней силе, и ведь жил... Все. Вернись, Зим. Возвращайся». Солнце знающего резко погасло, а он порывисто сел, закашлившись. Тихо хлопнула входная дверь. Я вздрогнула и тоже закашлялась. И дядя смело чего то кашлянул. Видать, по старой телесной привычке. «Дышим, племяша!» Просипел он и шумно выдохнул. «Вот ночка, да!» Я улыбнулась и украдкой отерла лицо шарфу. Дорог тоже заулыбался и бросился на кровать на стол. Дремень разулся, закатал рукава рубахи и плеснул в лицо водой из бочки. А Нема с трудом встала и пересела на стул. «Руки помой», — подсказал дядя смел. «Разуйся, и все такое». «Силена нет, да?» Я послушно сняла шубку и валенки. «Пока нет». Дорог уже разливал по плошкам грибной суп. «Можно?» Учуяв еду, подал голос слежака зим. Нет, — отрезало небо, — рано, спи, завтра. Я помогла знающему разуться, укутала его в пару одеял, и он моментально уснул, повернувшись к нам спиной. — Спасибо. Я дрожаще улыбнулась, говорящей, понимая, что сейчас опять как заплачу, заплачу от облегчения получается ты заставила его избавиться от лишней силы И изим теперь просто знающий обычный и с благом шамира она устало кивнула в ответ тамол пожалуй иначе его было не погасить верно ты же понимаешь что это конец лишь одной истории намекнул дремень отодвигая стул одной из «Конечно». Я быстро помыла руки и села за стол. А песня, тихо прошмыгнув том, вслед за верткой, вместе с ней грелась в очаге и танцевала, как прежде, а сидела тихой мышкой и из-под вальра рассматривала каждого обитателя потеряшки. И я поняла, что она тоже устала. Сегодня я забрала у нее много сил, но, надеюсь, ей хватит и времени, и огня восстановиться» потому что конец следующей истории может начаться в любой момент. «Вы же мне все расскажете, да?» Взявшись за ложку, жадно спросил Дорог. И немо заинтересованно закивала. Переживания за зиму отпустили, и я все чаще возвращалась мыслями в заречные к Силину в Юже и Снежнее. «Что же там случилось? И почему Силин до сих пор не здесь?» Он ведь должен был управиться куда быстрее нас. И если случилось предательство, пара вспышек, и он свободен. Встречу назначил, а сам... Какие у него еще могут быть дела? Дремень прозорливо посмотрел на меня, понял, что я не способна к общению, откашлялся и начал вещать. А я низко, склонившись над плошкой, ела суп, но почти не чувствовала вкуса. Малой, я раз в год проходила проверку силы, чтобы наставитель определил, пора мне повышать нагрузку или нет. И каждый раз перед этой проверкой я теряла покой, зон аппетит, пытаясь понять, что знаю, что умею, исправлюсь ли. Сейчас я ощущала примерно то же самое, плюс тревогу. Ему что, вестника трудно прислать, если уж так занят занята Или да, трудно? От этой мысли мне стало совсем не по себе. К счастью, отвлек возглас дорого. «Правая рука с вот это да!» Я подняла взгляд от пустой плошки. «А что ты в нем увидел тогда при встрече? Все в нем что-то видели, кроме меня». «И меня?» — улыбнулся дремень. «Мне гиблая тропа тоже глаза застит». Нему махнула рукой, привлекая внимание, и вывела пальцем в воздухе солнечное. Он был неправильный. Да-да, закивал Дорог, именно неправильный. Не такой какой то И привел пример. Как знаешь, если поставить рядом двух стариков, одного в молодое лечение, а второго нет. И тот, который в лечении, будет казаться неправильным. Ты, кстати, с этим своим большим носом такой же кажешься. И улыбнулся. Дядь, а вы тоже это видели? Неправильность и утроенную силу древнего вернувшиеся. И подозревали правую руку с ту изначально? Нет, прошелестел дядя смел. Руку нет, остальное да. И хорошо, что не стали позориться с выводами. Я отодвинула плошку и спросила. Что дальше, челеры пишущие? Хоть намекните, куда историю двигать и где заканчивать, чтобы наверняка закончить и не оплошать. — Ты же все знаешь, — хитро сощурился мальчик пишущий. — Да у вас, — я устало закатила глаза. — Ты все знаешь, ты все умеешь. Правда, маловато еще. Но раз больше некому, я встала. Если ценных указаний не будет, то я пошла. — Куда? — тревожно подскочил Дорог. — Отдохни. — Не смогу, — с сожалением отказалась я. Не успокоюсь, только издергаюсь. Вот побью стужу. А Бел хитро придумал, да? Получается, вы с мамой продолжали его летопись. Поэтому тебя искали забытые. И каждый раз пел приплетал некую искру. Давай, верно, дремень тоже встал. Спроси, зачем стужа охотился за мной аж на до того, что Ясен спрятал меня вместе с дорогом. И зачем меня, не потомка и не искру? Шамир втащил в эту историю. Я-то ничей, не потом, а ага. А зачем? заинтересовалась я. Он ухмыльнулся. Жди, куртку теплую надену и спущусь. Вместе пойдем. Дрем, возмутилась я. Я бы с вами, тоскливо вздохнул дорог. И я, закивала немо, но... Пока дремя не искал куртку, я коротко пересказала Неме на космо огнина. Говорящая просияла, узнав о найденных знаниях. Но лишь на вдох-выдох. Быстро посерьезнев она написала. Он бы туда не пришел, стужа. Западня хорошая, но не для него. А для кого? Я внимательно посмотрела на нем. Для того, кому важно уничтожить именно знание, предположила она. Я знаю, что в записях, и что был второй творец забытых. Для него? И она хмурилась. Стужа уперся, как баран, в свой мусор. Ему было плевать на нас и наши знания только бы под ногами не путались. Под проклятием мы потеряли лишь то, что так или иначе касалось забытых. Да, чтобы под ногами не путались, а остальное сохранили. Боевые чары, осколки знания о следах забытых, умение творить защищенные заповедные места и даже песня, все это осталось с нами. Однако есть второй безлетный забытый. И если он не так безобиден, каким прикидывался, может ли он захотеть лишить нас именно знаний? И почему? Ведь не зря же Шамир показал нам кладовую говорящих в ярком. А мы ошибочно решили, что она для стужи, потому что тогда не знали о втором. Почему? — повторила я снова сев. Передо мной появилась кружка с чаем и большой кусок сливочного пирога. Я показал тебе выжимки и записи. Дорог смущенный потеребил край скотерки. Сам-то я больше видел. И знаешь, верно, чем больше наблюдал за этой девушкой новой, тем больше казалось, что она замена. Чтобы безлетные могли уйти, а за них остались люди, не поверила я. Но ведь человеку никогда не вместить в себя даже три силы безлетных, даже одной пяткой, и солнце не разжечь. Или, и украдкой глянула на спящего зима. Разжечь, но оно их убьет. В первом поколении, согласился мальчик, пишущий. А в десятой? Мы ведь тоже не сразу к своей силе привыкли. Нас тоже поначалу жгло и ломало потом привыкли, и каждому следующему поколению было проще, и каждое было сильнее. — Но знающие бездетны, напомнила я. — А знающие ли они, метко заметил Дорог, такие же, как и вы с древним? — Или все-таки другие, и не только из-за дополнительной силы? — Так кто ж их разберет? Но их двое этих явных созданий другого безлетного – мальчик и девочка. И как бы бредово это ни звучало, оно звучало и имело дикий, но непонятный смысл. Вот только двое ли их? Он уже наворовал прорву людей, до да молодых и здоровых, а бел ощущал вновь жизнь. В общем, возможно, создания неизвестного забытого действительно другие. Неправильные и живые. Зим. Я запнулась. Тоже? Как ново. Сту же его спер, уверенно сказал Дорок. Да, он как ново. Нема снова подняла руку. Янтарные глаза горели мыслью. Кто-то хочет уравнять нас с людьми. Вот зачем уничтожать наши знания, написала она возбужденно чтобы не было разрыва в силе между народами. И или замену сделать, или людей перемычки, люди-переходы. Говорящий человек, говорящий человек. Звенья, которые крепче нас свяжут. Безлетные всегда были неравнодушны к людям. Я задумчиво кивнула. Они спасали их во времена забытых. Они основали первую общину знающих, чтобы обучить людей чарам и — Сделать их подобными себе, — торжествующий продолжил Дорог. — Я видел многих знающих, верно? — Одинокие, холодные, замкнутые. И вроде помогают, но потому что надо. — Как и безлетные. — Они не хотят жить такими. — Да. — Они и живут-то потому что надо, причем не им, а Шамиру. В точку. Я все-таки взялась за пирог. А кто убил бело и весело? Вы поняли? Первый или второй? Который стужа или который? Льдист, прозвучало с лежака. Мы обернулись. Зим сидел на лежаке и смотрел на меня с очевидной завистью. И выглядел, кстати, неплохо. Даже румянец на щеках имелся. Здоровый. Льдист — это не мое имя пояснил он и голодно сглотнул. Это его, второго. Ладно, это девица из подземелья, которая частичка стужи. В общем, были на мне какие-то чары безлетного, по которым она его опознала. И я сейчас слюной захлебнусь, предупредил хмуро. Нема подошла к нему, наклонилась, посмотрела в жалобные зимовые глаза, поколебалась и разрешила. «Немного. Тело еще не готово к полноценной жизни. Суп, сухарики, чай сладкий. Как после болезни. Завтра посмотрим». Знающий завернулся в одеяло и радостно сорвался с лежака, бодро доковылял до стула и сразу же схватился за ложку. «Это ты на тропе вспомнил?» – полюбопытствовала я. «Не знаю. Зиму явно пришлось тяжко». Но ради супа он был готов на любые подвиги. Где-то тогда, между Заречным и здесь. Пока он ел, я тоже приговорила свой пирог в молчании. Дорог вдруг взялся что-то записывать, Нема внимательно наблюдала за знающим, чтобы он не съел лишнего. А дремени? Рем, конечно, ушел, чтобы задержать меня в потеряшке, хитрый лист. А что ты еще помнишь? Дорог закончил писать и глянул на Зиму о втором или об обоих. Весело и бело убил льдист, уверенно сказал знающий, пододвигая к себе чашку с сухарями. О нем никто не знал, даже безлетные, и он очень не хотел, чтобы знали. Удобно же! Спихнул все на стуже, отсиделся в его тени, а потом дальше свои делишки проворачиваешь. Только один бел видел два разных итога опытов и заподозрил двоих. И, возможно, светло. И светло тоже мог убить совсем не с как и славно смеченным из-за записей, прошептал дядя кашлянуло заявил. Она поняла, племяш. Светло что-то еще увидела в тех записях, или в памяти пишущего вечина, которого мы в заречном накрыли, и который тоже мог работать совсем не на стужу как и удравший колледж. Я не я буду, но она ищет или братца своего, или новую или всех троих, уж больно долго ее нет. Я вкратце объяснила, кто они такие, дяди и светло. Ты в курсе, что у меня есть давний друг искрящий, чью сестричку я припрятал в ее же собственном доме? — хвалился Стужа но припрятал не значит убил. «Да, мы тоже решили, что не стуже согласился Дорог. «Об этих опытах знали многие, говорящие, пишущие. Стужа бы обоих скорее к делу пристроил или на опыт опустил, или проклял и опять на опыт опустил. и забытых бы очередных из них сделал. Стужа больше проклинал, чем убивал. Старая кровь ему вся была нужна для дела». Когда что-то не получается или получается не так, каждая капля важна. Убивали его творение, поправила я. Ну да, вовсе не из-за того, что кто-то и что-то знал. Кстати, одна безлетная о втором знала. Собственно, она мне и рассказала, что их было двое безлетных забытых, еще до ваших записей. Она увидела нашего странника. Помнишь, тот ветерок, с которым Зим в снежке играл во дворе? и сказала, что это огрызок забытого, но не стужи. Нема внимательно посмотрела на меня и написала. Она узнала о втором, потому что увидела странного безлетного, неправильного, как Зим, и потому поняла. Тогда при тебе поняла? Или она уже знала, что был второй забытый, когда увидела осколок, и просто о нем вспомнила и рассказала, потому что к слову пришлось? Я мысленно вернулась к разговору с доброй. По-моему, она знала. Давно знала. Не так уж хорошо выходит, ледист спрятался. Или это она и есть, написала говорящая. Вернее, он. А добро и недобро вовсе. Я посмотрела на зиму. Точно безлетные не знали о вторых опытах. Вер, я же не один из них. За всех ответить не могу. Но льдист был уверен, что не знали. И еще я думаю, и он с сожалением взял последний сухарь, что льдист начал раньше. Потому у него и результат лучше. Да и ново появилось раньше первой помнящей нежити. Вероятно, только с Стужей узнал и тоже решил подключиться. Но с большим размахом и с большей командой. Или цели льдисты разошлись с целями Шамира, и мир решил попробовать с другим безлетно. Я заметила, что знающий очень устал, хотя упрямо не хотел уходить. Расскажи, дорогу, все, что знаешь об этом льдисте, и спать зим. Гордость – это хорошо, а здоровье еще лучше. Он глянул на меня недовольно, взгрыз сухарь, допил чай и с сожалением признался, что добавки не будет. В смысле имя вспомнилось, образ смутный. Какие-то слова на тропе и... — Верно! — знающий чуть не подскочил. — Ребята! Вьюж — это не огрызок забытого, ни того, ни другого. Льдист был цельным, проклятие распада его не коснулось. Он и сейчас такой же. А я расстроилась. — Неужто все же добро? а дорог с ним и переглянулись, словно не то что-то важное поняли, не то сообразили. «Я же знаю их чары, обоих забытых», — вдохновенно продолжал Зим. «Один с тропы вытащил, второй проклял, и чары вьюже знаю. Он от кого-то третьего». И я чуть не застонала в голос и попросила, Только не говори, что снова от забытва Это Этого моя перегруженная надо голова точно не выдержит. Да нет, просто от безлетного успокоил Зим, поправляя сползающее одеяло. Может, единственного, пронюхавшего? От того его с раздробил и себе для поддержания среды осколок оставил. Значит, добро, тяжело призналась я. Она сказала, что цельная. И зачем бы ей клеветать на невиновного? Зачем говорить, что он второй забытый? Зачем она вообще о нем рассказала? — Потому что вы нашли записи Бела, — предположил Торок, доставая из-под стола стопку бумаг. — Потому что она знала, что в этих записях, и подсуетилась, и опять спряталась за чужую спину. Очень же удобно подставить того, кто ничего не помнит. Прости, Вьюш, надеюсь, я была не права. Поработаю. Мальчик, пишущий, сдвинул на край стола грязные плошки, и они тут же исчезли. Верно, расскажешь? Мы считали стужу самым опасным, а зря. Зря, согласилась я. А Нема сурово посмотрела на зимы и написала: "Наверх спать. Зачем наверх-то, скиз знающий? Тут отвлекаться будешь?" пояснила говорящая. И внушитель добавила вслух. Спать, второй этаж, свободная комната. Пропусти его на ночь, потерешь. И знающего унесло солнечным ветром. Он только и успел сердито ругнуться любимой своей душой. А его место сразу же занял Шамир. Крупная снежная змея вынырнулась под скатерти, свернулась клубком на стуле и обвела нас довольным взглядом. «Все по плану, да?» не удержалась я. Шамир улыбнулся. Между ледяных клыков мелькнул раздвоенный язык и выжидательно уставился на меня. Я привычно задвинула подальше свое взъерошенное, сердитое и уставшее существо, вооружилась чашкой чая и поведала все, что посчитала важным и нужным то есть наши с приключения и открытие, начиная с врат стужи. Дорог писал интересно. Разложил листы по разным стопкам. И то на одном что-то черканет, то на другом загогулину непонятную нарисует, то на третьем пару слов напишет. Я произносила 10-15 предложений, а пишущий ставил на листе кривой росчерк. Нема тоже участвовала. Откинувшись на спинку стула, И на плечах теплый клетчатый платок, она внимательно слушала и время от времени уточняла, переспрашивала, наводила на нужную мысль своими письменными вопросами. В одну из этих пауз я с любопытством спросила. — Ты теперь вообще не рискуешь говорить? Без дела. — Ни одного слова без указания? Появились вещоны. немо улыбнулась. Пока не знала о них, не всегда могла сдержаться. А теперь знаю, и с этим знанием терпится. Совсем не рискую, верно? Нельзя так нельзя. Я думала, закончу рассказ и совершенно выдохнусь. А нет. Прошлое сидело во мне пробкой. И вынули ее, и силы в меня как хлынули. Я даже из-за стола в какой-то момент встала и договаривала, расхаживая по кухне. А когда закончила, — А сколько времени-то? — спохватилась. Ночь еще не кончилась. Поднял голову от бумаг дорог. И я прошу, Верно, поспи немного. Дай мне все доделать, пожалуйста. Тебе же легче будет. Ну, я вздохнула. Поняла, что хочу на воздух. Взяла со стола чашку с малиновым спитнем. Пойду пока подышу для начала. А там видно будет. А сколько тебе времени надо? Не знаю. Пишущий скреб со стола черновики всегда по-разному. Иногда летит дело, а иногда полдня одно нужное слово ищешь. И от чего это зависит, не понимаю. Ну, хотя бы до утра, не торопи меня и не сбегай, настойчиво повторил. Пожалуйста. Они же никуда не денутся, написала Нема. Они только и ждут разговора. И не с тобой, нет. С Шамиром. Через тебя, как через искру. Да уж, мира иные цели, они совпадают с твоими, торопиться некуда. Подышу, — повторила я, пристраивая кружку на подоконник. Это же не опасно, на крыльце посидеть. Нет, — улыбнулась говорящая, — дом под невидимкой, и не только. Только с крыльца не сходи. Кивнув, я быстро оделась, обулась, прихватила заодно одеяло и вышла на крыльцо удобно устроилась на ступеньках и с удовольствием вдохнула медовый запах сбитня. Передо мной непроходимой стеной стояли древние ели, и где-то за их макушками серебристо мерцала луна. А на чистом небе колко горели мелкие звезды. Вечно бы так сидела. Скрипнула дверь, и рядом со мной, накинув на плечи тулук, наконец-то найденный, И тоже с кружкой в руках присел дремень. Я глянула на него из он ухмыльнулся в бороду, и я неожиданно для себя прыснула. Так-то лучше. В болотных глазах пишущего заискрились мишинки. Вспоминая об улыбке, пора. Ну чего опять хмуришься? В голове не укладывается, призналась я. Осталось всего ничего, а мы тут сидим, чьи гоняем. Ждем подмоги, — подхватил Дремень. Ей не годится. Я глотнулась битня и спросила. А как оно вообще работает, Дрем, ваше письмо? Вот что ты для Зимы написал? И если коротко, пишущий повертел кружку, то он должен был услышать в себе свою песню. Услышать и поверить ей, пойти за ней. У людей она тоже есть. Точно, я понимаю, кивнула. Вот он и услышал, бремень подбегнул. Сначала твою, потом твою в себе, а потом твоя стала его. И пробудила дух от спячки, а дальше все понятно. Давай спрашивай или сам скажу. Сработала бы твоя песня, если бы не мое пророчество. У меня нет ответа верно. Я уже давно не пишу вероятности и даже не рассматриваю их как запасной путь. Я пишу о том, что точно сложится. И оно складывается. И не морочь себе голову, и мне тоже. Вот ты, он по-свойски ткнул со своим плечом в мое. Когда Шамир говорит, ты же просто знаешь. Не слышишь слов, а просто знаешь. Вот и мы знаем, да? Да, я улыбнулась. Легкий морозец пощипывал нос и щеки но нам с теплыми кружками в руках и на прогретом крыльце было очень уютно. «А как оно работает, письмо?» Пишущий глотнул с бедня, прищурился на полосу елей и начал рассуждать. «Да и как и любое стремление, у людей это тоже есть, и вовсе не чарами с кровью и словами, а просто со словами и желанием. И если очень сильно чего-то хотеть, стремиться к этому и работать, то любые планы сложатся, любые желания сбудутся. И если на лавке целый день лежишь, хоть обжелайся, скажем, денег, не будет. А если твердо решишь срубить добротную избу, а потом отправишься делу полезному обучиться и покажешь себя молодцом, то тебя обязательно заметят, и работу предложат, и деньги заведутся, и изба появится. Шамер не любит ленивых, но всегда поможет настойчивым и упорным, даже если они не кудесники. А вместо чар у них решимость и четкая цель. Так-то. Он допил с спитень, и его кружка снова наполнилась пахучим горячим напитком, густым, темным, с горчинкой. Потеряшка и здесь заботилась о своих костях. «Вот ты!» — Ремень посмотрел на меня с любопытством. «К чему бежишь?» Только про забытых нини. Свое, верно. Свое у тебя есть? Ради чего жить и работать? К чему стремишься? А у тебя, поддела я. Мы же знающие, какое у нас свое дрем? У нас только шамир. А вот и нет, хитро возразил он. Я не знаю, я пожал плечами. У меня нет. Или ты об этом не думала? общения ни разу. Только когда Силен заметил, что однажды мое внутреннее солнце сожжет чужую осень, и я смогу стать прежней и вернуться к жизни. Вот тогда что-то в душе шевельнулось, то самое мое. Но когда оно случится, и как ускорить? Никто об этом не знал, и я ничего не сделала. В этом смысле мне только и остается, что лежать на лавке». И чтобы с тоски не сдохнуть, заниматься делами Шамира. Силен, Силен, где же ты? Твою ж душу только отвлеклась и забыла. Дрем, как думаешь, что там случилось? Сдалась я. В доме пишущего, в Заречном. Ну, Но... пишущий зябка повел плечами. Одно точно знаю. Снежна наша. Она однозначно пишущая. А еще мне порой казалось, что мы с ней знакомы по прошлой жизни, и там я ее хорошо знал и верил ей. Из моей пустой холодной кружки утешающе потянула медовой земляникой, и ладони сразу согрелись. — Вы, конечно, хорошо проверили дом, — продолжил он, — и, будь там опасность, не заночевали бы. Значит, что-то появилось там утром. Может, даже вместе с нами пролезла подземельями, затаилась под домом и ждала суматохи, чтобы выбраться незамеченным. И мы эту суматоху устроили. Если снежно сказала, что почуяла в подполе опасность, то она почуяла. Я ей верю. А вот что после... Пишущий вздохнул и поджал губы. Ты тревожишься за своего, а я за своего. Не меньше тебя верно. Но если тревога будет мешать работать, мы вообще ничего не сделаем. Хорошего. Только испортим. Золотые слова парень, одобрил дядя Смел и добавил. А я понял, зачем ты здесь, а, племяша? Ну-ка, реши задачу. Займись полезно. Не знаю, устало отозвалась я. И, честно говоря, не хочу об этом думать. Среди ели тихо, предрекая скорую Зорьку, Засвистела птица-ночница, редко кто ее слышит, поющую лишь раз в сутки незадолго до рассвета. И в народе говорят, что если она не засвистит, ночь никогда не кончится, что птица не предрекает рассвет и новый день, а призывает его, помогает ему наступить. Летом в тепло быстрее, а зимой птица замерзает и засыпает, и чем крепче мороз, тем труднее ночницы проснуться. И не приведи, Шамир, не проснется она однажды. И я вдруг поняла, что в своей бесконечной беготне совсем забыла, как звучит природа. То шум людей в переполненных городах, то зыбкая, вяжущая тишь пределов, то бесконечные обсуждение. Пронзительный звезд ночницы, крохотной серой птахи, проникал глубоко в душу и звучал внутри, создавая новую песню, неразрывно звенящую одинокой струной, пьющуюся в ритме растревоженного сердца. И от нее и заплакать хотелось, и вскочить на ноги, и запеть, помочь отважной птичке приблизить новый день, потому что в одиночку большие дела не вершатся. Девочка песни появилась ступенькой ниже, оглянулась, улыбнулась, и одинокая струна запелась звонче, отважней, потому что не одна. — Не буду тебе мешать, — прошептал дремень. — Ты поймешь, ты все уже знаешь, надо только вспомнить. Он тихо ушел в дом, осторожно притворив дверь, а я закрыла глаза и всем своим существом впитывала предутренние звуки шумящих еловых макушек, свистящие ночницы, шлепков снега, ветра под крышей потеряшки. И сама не заметила, когда я колоса слились в один, в голос Шамира. Мир говорил быстро-быстро, сбивчиво, проглатывая огончание и теряя слова, лишь бы успеть открыть мне три последние тайны этой страшной забытой истории. Нас в пору бы называть слышащими, если бы мы не имели столько прозвищ, в которых запутаешься с непривычки. А может, нас так именно изначально и называли, а потом забыли все, и мы тоже. Когда небо над лесом посветлело, а ночная тьма сменилась сизым сумраком, я поставила на крыльцо кружку, поправила шубку, накинула на голову капюшон, Окликнула вертку и сбежала с крыльца. Оставила древневестника, вестника, запалила солнце, шепотом поблагодарила гостеприимный дом и сотворила паутину дорог. Дремень догонит меня с помощью той же потеряшки и очень быстро. Еще и перегонит. И прежде помочь Неме с ее главным делом успеет. А я пойду своей дорогой. И вовсе не из гордости. Есть вещи, с которыми проще мириться в одиночестве. Снежно-мертва. А от остался все тот же дикий и безумный странник. Бессильный, неопасный, возродимый, но... Я не ошиблась, к сожалению, кратко и подумав, что ребят вроде зимы и новы может быть больше. Их было больше. И один из них с утра ожидал в подземелье под домом, чтобы забрать записи вечно, но снежно уловило его присутствие и спустилась из-под пола ниже, в подземный коридор, чтобы остаться там навсегда. Вьюж вовремя рванул помогать, и от посланника льдиста осталась лишь горстка, собственно, льдинок. Да, если бы не быстро спятившего стужи, высасывающие из всего подряд силу, посланник не выжидал бы до утра. Он пришел бы ночью, застал бы нас расплох, и все. Да только города не зря зачаровывали от забытых. И посланник льдиста смог пробиться сквозь древнюю защиту Чарлишку Тру, когда стужа унялся, и успокоились чары Заречного. В этом смысле город нас спас. Дважды. После драки появилась мощная зимняя силовая волна. Она ветром понеслась по всему дому и зацепила Зимой, частично разрушив чары с и позволив тому, наконец, добраться до знающего. Хвала шамиру дремень успел выскочить из дома и не попал под зимние чары, и очень-очень помог нам с Это первая раскрытая тайна. Нова живет в гостевом, под скользкими чарами и неприметной внешностью личиной, зарабатывая на жизнь обычным делом, пошивом одежды. Однажды в тот вечер, когда в город полезла нежить, она тоже вышла на свою охоту, но не в гостевом. Кроме него нежить появилась в ярмарочном и в ближайших к нему деревушках. Нова знала о нашем присутствии и вовремя сбежала. И от нас, и чтобы помочь людям в других городах. Сейчас она дома, и я ее найду. Шамир уже переплел пути дороги. Она знает, сколько у льдиста помощников, и как их одолеть, и как их изловить. Все это время, с тех пор, как пробудился стужа, и подручные льдисты вылезли из своих нор, наблюдая ситуацию, Нова не сидела за одним лишь пошивом. Она выслеживала и убивала помощников одного за другим, все ближе и ближе подбираясь к льдисту. Так прописал пел и так продолжали его потомки. Они это дело начали, им его и заканчивать. С одним лишь мелким изменением все-таки в конце истории рядом с новой должна быть искра. Или я, или Ясин, или Равс, не суть важна. Наверное, правильно, что эта тайна была сокрыта до последнего и объявилась совсем недавно. Мне выше крыши хватало задачек стужи. Да и две силы не всегда могут действовать взаимовыручкой. Иногда планы не совпадают, и люди лишь мешают друг другу. Там, где может справиться один человек, и должен действовать один человек. И спасибо, Шамир, что поделился. Не только потому, что я могу или должна помочь. Я могу и должна хотя бы наблюдать запомнить, понять мотивы, причины, цели и задачи альдиста и передать знания своему народу. Нет, всей старой крови. Новая война начинается там, где люди не знают и забывают о войне прошлого. Альдист обязан быть узнанным, допрошенным, услышанным и понятым, как и тужи, во избежании повторения. А вот третья тайна... Я не хотела о ней думать, не хотела в нее верить. И бежала от нее по липкому коридору паутины, понимая, что не убегу, что все равно столкнусь с правдой лоб в лоб, причем скоро. Но пока я не увидела своими глазами, пока сама не нашла доказательства, Шамер, можно я еще немного от нее побегаю? Благодарю, что объяснил именно сейчас и что она не прилетела обухом по голове. Но можно. И да, я понимаю, почему об этом не говорилось раньше и почему ты разговаривался именно сейчас. Нет, почему именно сейчас я смогла тебя услышать. Потому что сейчас малейшие недосказанности, скрытая деталь, могут сыграть против нас. А ставки очень высоки. Ты долго и терпеливо шел к этому, Шамир. Заманить двух надоедливых мух на медовую бумагу И быстро покончить с ними парой точных ударов. И сейчас нашими стараниями они обу же прилепли, осталось лишь. Я вынырнула из паутины по подсказке Шамира недалеко от гостевого, посмотрела на яростно полыхающее закатное небо и решила, что у меня есть немного времени перекусить. Удивительно, но мои паутины не вытягивали много сил, и продвигалась им я гораздо быстрее, чем чужими. Или неудивительно, потому что свой путь всегда легче чужого и навязанного. В гостевой я пробралась невидимкой и через стену. В парке у первой городской сменила личину на малоприметную и зашла в ближайший же постоялый двор. Сытно поужинала, прислушалась к Шамиру и отправилась искать новую. Да, не будь моя голова так забита делами и догадками, я услышала бы тебя раньше, но лишь сейчас. Когда ломать голову почти не о чем. Но выжила за второй городской в низком неприметном домишке на краю улицы, колышек со скромной занавеской и указателем у дороги, пышная шапка снега на крыше, свет за приоткрытыми ставами, тщательно вычищенное крыльцо, тонкие карликовые елочки вместо ограды. А в гостевом оград вообще не было. Город торговый рядом с ярмарочным. И место навес золота и все большие дома отдавались гостям, а местные ютились в крохотных домишках на отшибе. Но вряд ли Нова это волновало. Поднявшись по ступенькам, я тихо постучала в дверь. Нова открыла сразу, точно ждала. Одетая по-дорожному, собранная, готовая, в куртке, штанах и валенках. Столь же неприметной, как у меня личине, с той лишь разницей, что ее светлая коса толстой и пушистой змеей велась по груди почти до талии а глаза дочь точь как из воспоминаний белые темные холодные опасные скрещие колким серебром доброй ночи кивнула я и сразу перешла к делу ты хотела отомстить за себя и за сестру Ново прищурилась рассмотрела во мне что то и кивнула в ответ меня зовут верно представилась я знаю Голос у древней зимницы звучал сипло, простуженно. Я тебе предупреждал. Я готова. Кто первый? Тот, кто всегда был на виду, ответила я. Тогда и второй, раз не за кем прятаться, выйдет из тени. Это будет сложно, предупредила она. Он очень осторожный и готов ждать. Век второй, третий. Проблемы Шамира его не заботят. «Он хочет уйти, оставив достойную замену?» Я склонила голову на бок. «Точно не знаю», — призналась новая. Я сбежала раньше, чем льдист наложил на меня чары послушания и объяснил, зачем укралась дома и вернул с тропы. «Ты добралась до Светлы», — не удержалась я. «Не самая подходящая беседа на крыльце дома, но...» Да! Зимница улыбнулась бледно, неумело, но искренне. Благодаря ей я здесь. Я так и не освоила скользкие чары тогда сама. Получилось лишь слабое подобие, но я добралась и научилась у светло всему, и спряталась, где она указала. Я подумала и в гробницах искр Раф сказал, что он оттуда. И, споря на свое солнце, оттуда же и ясен, и новое, и поди много кто еще. Из тех, кто помогал вычищать гнусь забытых и обжитых земель. а ком мы начинаем узнавать лишь сейчас. А о ком-то наверняка вообще никогда не узнаем. Зимница кивнула и выжидательно сощурилась. Я нарисовала в воздухе символ ракушки и поняла, где ближайшая паутина дорог. И в сердце мы окажемся, минуя защитное кольцо и посты знающих. Паутинь и слабая чара людей не преграды. Идем. Я сбежала с крыльца. Что мне нужно будет сделать? Нула закрыла дверь на ключ и последовала за мной. Взломать стену Ясина. Я спрятала руки в карманах шубы. Если я возьмусь, то снесу всю. А нам надо проделать в ней сквозную дыру. Очень небольшую. Поняла. Она сосредоточенно кивнула. Хорошо. Я прикинула время и добавила. А еще надо будет кое-кого приманить и поймать. После стужа останется много огрызков силы, которыми этот кое-кто подпитается и после очень нам поможет. У него счеты к забытым не хуже наших. И да, Нова, этот кое-кто безлетный. «Пока просто безумный ветер, но ему бы Шамир, и силы стужи хватит, чтобы быстро вырасти в опасное существо. Сделаешь? Покажи чары», — коротко попросила Нова. «Она нравилась мне все больше и больше». «Не покажу. Они для знающих зимников», — я вспомнила объяснение Зима. «Работай теми же чарами, которыми дух излому лома унимается» с примесью тех, которыми снег, стужи или ветер подзывается. И имя можно использовать. в Юж. Надеюсь, он его помнит хотя бы смутно. Поняла, — повторила Нова. Крупными хлопьями заребил снег. В тесных проулках завыл ветер. И засыпающий городок замигал гаснущими огнями окон. Мы дружно спрятались от непогоды за капюшонами и ускорили шаг. Вход в паутину находился на первой городской стены с наружной стороны, и мы добрались до него очень быстро. — Паутиной раньше пользовалась? — спросила я, разжигая путеводное солнце ключ. «Нет, но — Нет, на нас слышно отозвалась зимница, придерживая обеими руками капюшон. За стеной набирал силу хлестки и ледяной снежный ветер. Кажется, стужа предчувствовал скорую встречу и, наконец-то, окончательно рехнулся. Если да, то поймать его и уничтожить будет легче, чем второго забытого, о котором я пока даже думать не хотела, потому что сыром придется подкладывать не только древние знания говорящих, но и, похоже, новую. Или одной и новой хватит, а, Шамир, как думаешь? Ладно, разберемся с первым, а уж после. Хвала памяти, я не самое умное существо на Шамире. Есть посообразительнее особенно если после гибели стужа с одного определенного сообразительного ставят все проклятия, и он прекратит морочить мне голову и просто поможет. Главная его цель, да, стужа, но... Тишина взаймы имела место быть, и Шамир мог попросить не только время, а ясен. Полагаю, он тоже имеет свои желания, которые не осуществить без высшей помощи. Из паутины мы выбрались через пару шагов глубокой ночью и прямо у ночарованной стены. Усеянная обломками валунов, земля по-прежнему была голой и беснежной, лишь подсохла и покрылась скользкой сероватой коркой. И стена, сотканная из подвижных искр, по-прежнему тянулась неодолимая с запада на восток, начинаясь где-то в сумрачных небесах. Нова изучила стену и, оценивающе, подбросила на ладони крупное холодное солнце. Приблизилась вплотную, подвесила солнце в полушаги от себя и сделала второе. Закрепила его рядом чуть ниже, создала третье и так спорой и молчаливо сделала подобие двери из тринадцати крупных солнц. Я стояла поодаль, заинтересованно наблюдала и не вмешивалась. Решила со стены начать, пускай ей видней. Попробуй пока так, сухо решила Нова. Если не растают, пока странника зовут, то пробьют. И принялась за вторые чары. И снова в ее ладонях разгорелось ледяное солнце, до да такое мощное, что я невольно поеживалась и отступила, зябка стала. Хорошо, светло поработала со своей ученицей. Кстати, пора уж ей явиться наставительницей. «Я здесь», — прозвучала на грани слышимости. «Только очень устала, сил нет. Зато узнала, убедилась. И кое-что сделала». «Она давно здесь», — добавил Дедя смело виновата. «Отвлекать тебя не хотел. А мы, девенька, кровные наставители, призраки искрящих. Будем, да?» Нова вздрогнула, услышав знакомый голос посмотрела, взволнованно на меня из-за меня, улыбнулась снова неуверенно, будто давно разучилась улыбаться, но счастлива. «Здравствуй», — сказала она тихо. «Я рада, что ты выжила, моя девочка». В голосе светло зазвучали и тепло, и гордость, и капли горечи. «Мне, как видишь, не так повезло. Меня убили и заставили забыть о тебе. Но я вернулась, я вспомнила. И очень тобой горжусь. Но восмущенно покраснело, и солнце в ее руках заполыхало пуще прежнего. И странник прилетел моментально. Едва девушка прошептала его имя. Знакомый ветерок пометался по пустоши, а потом обернулся вокруг моих плеч и прильнул дрожащим испуганным котенком. От него сквозило ледяным зимним холодком, но я даже не вздрогнула. «Ну, привет, вьюж!» Я улыбнусь сквозь слезы. «Зим живой, в безопасности, и тебя скоро будет больше, не трясись. В Донец играем или сам успокоишься». Длинный-длинный выдох сквозняк, и странник замер, потеплел, заурчал и крепче сжался вокруг моих плеч, явно отказываясь уходить, будто снова потеряться боялся. — Сиди, — разрешила я. — Только не морозь, ладно? Он потеплел еще больше. — Ладно. Вертка счастливо запищала, наверное, впервые не ревнуя. И так разогрелась на радостях, что я сняла капюшон и расстегнула пару пуговик на вороте. Жарко стало. — Почти не тает. Ноу погасило солнце и оглянулась на свою дверь. — Что дальше? — Щеля после? — Чары? Пояснила я, мы проберемся на ту сторону и изобразим что-нибудь очень древнее. Такое чтоб стуже почую. У меня какой скрытой песня, а у тебя есть кое-что. Она зловеще улыбнулась. Делай, предложил я. Семь заготовок, вроде таких. Я подтянул рукава шубы, показывая осенние язвы, чтобы их можно было использовать другим существом в другом месте. Далеко? уточнила зимница, сосредоточенная и солнца за солнцем. — Не здесь, рядом со стеной. Песня выглянула из моего колена с подозрением и изучила новую, понимающую улыбнулась. Посмотрела на меня, и я кивнула. — Да, тебе использовать сможешь? Отлично. — Ну, Равс, ты понял, да? — Стена древним зимником пробита, дверь открыта. Вставайте в проеме насмерть. Но если упустите, я за стужей по второй половине обжитых земель гоняться не буду. И оставьте пару огрызков безлетного, для вьюжа идет. Звезда на ладони понятливо кольнула кожу. Тогда попутного нам мира!